«Заходите и садитесь, господа», — сказал он. «Мне бы хотелось поговорить с вами до возвращения Франсуа». Лятушу все меньше нравился оборот, который принимали события. Поведение Буарака вызывало у него все большие подозрения. Но затем он снова напомнил себе. «Их двое, он один. Они вооружены и держатся на стороже. А потому опасаться им было нечего». Кроме того, ловушка не выглядела очевидной. Борак первым вошёл в тёмную комнату. Между тем хозяин сдвинул поближе друг к другу три кресла. Будьте добры, присаживайтесь, господа. Я расскажу вам то, что вы хотите узнать. Сыщики подчинились. Лятуш продолжал держать подозреваемого на мушке. Джентльмены, начал разговор Буарак. Должен сразу извиниться за тот небольшой обман, к которому мне пришлось прибегнуть. Но уверен, когда объясню вам, в какой чрезвычайно сложной ситуации я оказался, вы, если не простите меня, то хотя бы поймёте мои мотивы. Прежде всего мне известно, кто вы такие и для чего прибыли в Париж. Он сделал небольшую паузу, но не услышав ни слова в ответ от собеседников, продолжил. Я прочитал ваше объявление, миссель Атуш, относительно бадмуазель Ланбер, и сильно призадумался. А когда я заметил, как миссия малит и его коллега следят за мной, это дало мне ещё один большой повод для размышлений. В результате я сам нанял частного сыщика, который выяснил для меня ваши личности и цель пребывания здесь. Узнав, что вам удалось разыскать мадмуазель Ланбер, я понял: скоро вы найдёте пишущую машинку. Я оказался прав. Мой детектив доложил о том, как вы приобрели подержанный Remington седьмой модели. Затем я попросил проследить за тем извозчиком Дюбуа и выяснил, что его вы тоже нашли. «Не могу удержаться, чтобы не сделать вам комплимент, месье Ле Туш. Вы очень умно подошли к решению этих проблем». Он снова прервался, глядя на гостей нерешительно. «Мы вас внимательно слушаем, месье Буарак», сказал Ле Туш, чтобы прервать молчание. Поэтому я и начал с извинений за свой трюк с письмом от Франсуа. Его написал я сам, опасаясь, что если оно придёт от моего имени, вы можете заподозрить подвох и не явиться. "Вполне естественно подобного рода подозрения приходили нам в голову", заметил Лятуш. "И должны предупредить вас, месье Борак, что мы оба вооружены". Лятуш достал пистолет из кармана и положил на стол у себя под рукой. «Если вы дадите нам хотя бы малейший повод, будем стрелять, не дожидаясь дальнейших разъяснений». Бизнесмен грустно улыбнулся. «Я нисколько не удивлен вашей подозрительностью. Разумная мера предосторожности, хотя абсолютно лишенная оснований. А потому вы никоим образом... не могли обидеть меня. Поскольку к любому делу я подхожу скрупулёзно и тщательно, должен сделать ещё одно признание. Порез на моей руке тоже обычный трюк. Я просто выдавил в носовой платок тюбик жидкой красной краски. Это понадобилось, чтобы объяснить моё появление в холле в одиночестве, когда раздался ваш звонок в дверь. Опять-таки, меня вынудила необходимость. В противном случае вы могли отказаться войти. Лятушки внул: Сделайте милость, продолжайте. Для мужчины своих лет Буарак сейчас выглядел до странности старым и измождённым. В его чёрной шевелюре местами пробивалась седина. Щеки запали. Выражение лица казалось глубоко печальным. А глаза смотрели серьёзно и устало. И хотя говорил он спокойно и негромко, его явно охватили эмоции, и потому Буарак, казалось, не мог подобрать слова. Но затем, в отчаянии взмахнув рукой, он нашёл в себе силы продолжить. Мне было нелегко решиться рассказать вам всё, но увы, Я сам заслужил такую муку. Не стану ходить вокруг да около. Я пригласил вас сюда сегодня вечером, чтобы сделать признание. Да, господа. Вы видите перед собой глубоко несчастного, но во всём виновного человека. Я убил её. Совершил убийство той жуткой ночью после званого ужина. И с тех пор не знал ни секунды покоя. Я страдал так, как вы себе даже представить не можете. Меня словно низвергли в ад. За последние несколько недель я постоял заметнее, чем за годы нормальной жизни. А теперь, когда к моим личным мучениям добавилась мысль о неотвратимом наказании, которое станет результатом вашего расследования, у меня не осталось больше сил терпеть. этому невыносимому напряжению пора положить конец. И поэтому после долгих раздумий я решился выступить с признанием и покаянием. Латтוש уже не сомневался в серьёзности намерений и искренности этого человека, но его подозрения ещё не до конца развеялись, и он задал вопрос, который напрошёлся сам с собой. Но почему вы для этого пригласили нас сюда, месье Варак? Гораздо логичнее было бы отправиться в Сюрте и поговорить с месье Шове. Знаю, мне так и следовало поступить, но подобный вариант показался мне чуть легче. Поймите, господа, даже здесь, сидя в своём собственном доме, рассказывать об этом очень тяжело. А там, в присутствии многочисленных официальных лиц, Среди которых наверняка нашлось бы немало глупцов, зная, что твои слова записывает стенографистка, я бы не смог заставить себя говорить. Я вам расскажу всё. Отвечу на любые вопросы, чтобы потом ко мне не приставали с этим. Надеюсь только, что мой конец наступит скоро. Вы сделаете всё необходимое. На суде я признаю свою вину. Согласны? Да, мы вас выслушаем. Я буду вам за это весьма признателен. Борак с заметным усилием взял себя в руки и потом продолжал говорить тихо, не позволяя эмоциям захлёстывать себя.